Путьёвка в лагерь. В тот вечер у Димки только о разговору было, что о заводе. Маме всю дорогу в трамвае рассказывал. Надежду Сергеевну они подождали в сквере, неподалёку от редакции газеты, потом Алёне. Потом рассказал, о чём беседовал со своим тёской, двухметровым баскетболистом. Весёлый оказался парень. На финальную встречу пригласил. С победителем зоны будут играть. Встреча через 2 недели. Пойдём, спросил Демка и посмотрел на всех, на маму, на дядю Володю и Алёну. С удовольствием, сказал Сомов и тоже посмотрел на маму. Но мама сказала: "Дима, какая встреча? Ты же в лагере будешь". Вот тут Демка действительно запечалился. А как же крокодил и завод? Ну причём тут завод? пожала плечами мама. Мастер мне велел, чтобы я опять приходил. Дядя Володя, ведь правда? Был такой разговор, подтвердил Сомов. У них рабочих не хватает, объяснил Димка. В отпуске шесть человек. "Да что же?" удивлённо уставилась на сына Надежда Сергеевна. Работать на заводе собрался. "Агла", кивнул Димка. "Володя, объясни мне, я что-то не совсем понимаю". Сомов объяснил, даже частично привёл горячую речь Сергея Сергеевича, которую тот произнёс в столовой. Наденька, не ругай нас, сказал он. Ну, походит Дима немного, поглядит, руками что-нибудь сделает. Ему только польза, и мне приятно. Диме там все рады, хорошо приняли. И помощь опять же. Вот сегодня на обед заработал. Дима, понравилось тебе на заводе? Очень понравилось, горячо подтвердил Димка. Надеюсь, что мама поймёт и откажется от путёвки. Жалко, добавил он, что завтра суббота. А потом ещё целое воскресенье, и Димка вздохнул. Я уже в Мстскове проржала. Нужна путёвка, нужна путёвка, сказала Надежда Сергеевна. Мне выделили её, осталось только деньги внести. И вдруг: "В какое положение вы меня ставите?" Выходит, несерьёзный я человек. Так, Дима тронула она сына за руку. Там же лес, речка, походы. Здесь тоже хорошо, вот прямо сказал Димка. И речка недалеко. И ребята в футбол играют, я видел. И крокодила не доделали. Безножарие жете, безсердечные, Надежда Сергеевна нахмурилась. И вдруг Владимир Иванович втрепенулся. Быстро подошёл к ней, взял под локти и, подняв, поставил на стул. Это вы-то безсердечные, безножарие жем, а помнись наденька и улыбнись. Сейчас ж улыбнись. Надежда Сергеевна не выдержала, улыбнулась. В точности, как и на фотографии, и соскочил он на пол. Вот это лучше, удовлетворенно проговорил Сомов. Наденька, я же забыл про байдарку. Моя старая прохудилась, но в магазин Турист на днях поступят новые, разборные. Я рекламный проспект видел. Отличная вещь. Все поместимся. Вот славно и поплаваем тогда. Понятно, всё ещё улыбаясь, сказала Надежда Сергеевна. Как говорится, забил последний гвоздь. Если уж новую байдарку обещаете, путешествие по реке. Что ж, хорошо. Пусть я буду отныне несерьёзным человеком. Но если ты, Дима, потом заскучаешь, будешь жалеть. Ты ты что? Запротестовал Димка и даже вскочил с места. Ладно, ладно, шустряк. Решено. Посмотрим, насколько ты человек серьёзный. Не все уже несерьёзными быть в нашей семье. Поужинав, снова принялись за кокаделье. Оставшиеся звенья спины опелевать было по труднее, ведь туловище утончалось, переходило в длинный хвост, и звенья следовало делать всё меньше и меньше. Димка это и сам понимал, а на рисунке в схеме, которую дядя Володя начертил, его все это было хорошо видно. Однако Димка уже приспособился и не робел, когда требовалось пропелить даже самую тонкую боростку. На этот случай имелись в ящике напильнички, чуть по толще стержня чариковой ручки. Надфильные называются. Тем временем дядя Володя просверлил ручной дрелью дырочки в заготовках, куда не пропустит капроновую жилку. Крокодила можно будет в любую сторону изгибать, как змею. А ещё лапу надо было вытачивать и голову с глазами, зубами и верхней раздвижной челюстью. Много работы. Но же и хорошо, что наступила суббота. Часов 5 провозились. Димка все четыре лапы крокодила сначала напильником округлил, а потом зачистил мелкой шкуркой. Дядя Володя просверлил широкие ямки на двух звеньях и, смазав ямки клеем, поставил растапоренные лапы. Здорово получилось, как на рисунке. Только там и когти были нарисованы. Взял дядя Володя тоненькое сверло, И скоро в лапах ямочки появились для когтей. А это уж совсем ювелирная работа. Тётя Володя сам принялся делать. Димка присмотрелся, как он, отпилив ножовкой тонкую пластинку, а затем округлив её, стал нарезать когти. "Теперь и я смогу, ведь шпильки вчера также отрезал". "И верно", согласился Сомов. "Тогда продолжай". У одних тисков им было тесновато. "Владимирович," покопавшись в глубине верстака, нашёл тесочки поменьше. Но таких будет тебе сподручней и немешкае, привернул их рядышком к верстаку. Совсем удобно стало: Димка у маленьких тесков, отец у больших. А вечером Димка наблюдал, как дядя Володя кормит рыб. В большой аквариум он бросал красных червячков, которых с жадностью расхватывали многочисленные обитатели зелёных подводных джунглей бросало червячков совсем тоненьких, длинных. "Это трубочники", нагадался Димка. "Они самые, тоже хороший корм. А где вы их берёте?" настороженно спросил Димка. "Ребятишки приносят". "Какие ребятишки?" "Это да с нашей улицы. Намывают ручьё для своих рыбок, и мне приносят. Ты видел, где у нас продовольственная база для этих малышей?" дяде Володикив на полку, заставленную небольшими аквариумами. Идём, покажу. Вот так история. Сколько раз проходил днями мимо огромной бочки у крыльца и не подозревал, что это и есть продовольственная база. Думал, этой водой Алёна цветы поливает, а в ней, оказывается, несметное количество дафний, циклопов и ещё каких-то почти невидимых рачков. Зачерпнул гимко воду стаканом, и правда, плавать что-то, мельтешит, капашится. Хотел Димка спросить у дяди Володи, когда он рык потом вявает, но да постеснялся, вдруг не захочется сказать. Но под конец не удержался, спросил. "Видно будет", неопределённо ответил дядя Володя. "Пусть подрастёт сначала". Так и думал, огорчился Димка, скрывает. "А ты плавать умеешь?" неожиданно поинтересовался Сомов. Могу немного, не так, конечно, как эти, Димка, кивнул на бочку, стоявшую у крыльца. А мама? Ну, как рыба. Она и научила меня, когда ездили в Гагру. Тогда всё в порядке, подмигнул дядя Володя. Не страшно, если перевернёмся. На байдарке, а мы когда в путешествие поплывём? Сначала купить надо. Наверное, дорого стоит, поинтересовался Димка. Что об этом печалиться? Не крейсер, не подводная лодка, хватит на байдарку. Точно, опять немного огорчился Димка, не хочет сказать, медны рыбками всё-таки торгуют.